Глава 3. При других обстоятельствах Джина, вернувшись в Нью-Йорк после отпуска, непременно потратила бы какое-то время, чтобы вдоволь насладиться видами и звуками города, который она так любила. Спустившись в метро, она улыбнулась. Ей вспомнила соседка, с которой она делила комнату в общежитии, когда училась на первом курсе. Марси приехала из маленького городка Вагаи и как-то раз спросила Джину: Тяжело ли ей было расти в Нью-Йорке? Джину этот вопрос ошарашил, ведь уже к 12 годам она вполне освоилась системой линий метро и маршрутов автобусов и с удовольствием пользовалась возможностью, которую давал ей общественный транспорт, свободно передвигаться по городу в одиночку. И вместо ответа она спросила Марси, было ли то тяжело расти в городе, где каждый раз, когда она хотела куда-нибудь поехать, Ей приходилось спросить кого-то из своих родителей, отвезти ее туда на машине. Джина зашла в маленький продуктовый магазинчик на углу бродвея и купила молоко и ингредиенты для приготовления сэндвича. С удивлением увидев, что в находящейся в соседнем доме кофейне Starbucks нет очереди, она зашла и туда, и заказала свой любимый ванильный латте. Потом пошла к своему дому, до которого отсюда было всего полтора квартала погруженная в мысль о той сложной задаче, которую ей предстояло решить. Положив продукты в холодильник, Джина отнесла стаканчик с ванильным латте в кухню, поставила его на обеденный стол и вывела свой ноутбук из спящего режима. Письмо от Си было отправлено с аккаунта в Гугле, но из этой информации нельзя было выжить ничего. После допущенных ими в прошлом многочисленных нарушений и связанных с этим скандалов, Компании, работающие в сфере информационных технологий, были вынуждены всеми силами оберегать личные данные своих пользователей. Google наверняка и пальцем не пошевельнет, чтобы помочь мне разыскать эту самую Сирайн, подумала Джина. Она в очередной раз перечитала ту часть письма Сирайн, в которой имелась хоть какая-то зацепка. По-моему, мы с вами ни разу не встречались, когда и вы, и я учились в Бостонском колледже. Дата окончания его вами отстоит от даты окончания его мной на несколько лет. «Это Сирайн определенно знает, в каком году я окончила колледж», — подумала Джина. «И мы с ней точно какое-то время учились в нем одновременно. Несколько — это больше, чем один, но никак не больше четырех, иначе мы просто вообще бы не смогли учиться в одном колледже в одно и то же время. А это значит, что Сирайн окончила его... Либо за два или три года до меня, либо через два или три года после меня. Джина откинулась на спинку стула и отхлебнула немного кофе. Когда она работала над разоблачительной статьей по поводу истории с клеймением студента каленым железом, в том, находящемся на юге страны университете, где все это произошло, пронюхали о ее расследовании и постоянно вставляли ей палки в колеса, когда она пыталась выяснить имена и координаты членов студенческого братства, в котором практиковались такие вещи, а также преподавателей, консультировавших его. Но сейчас обстоятельства были иными. Бостонский колледж не являлся предметом ее расследования. Она копала не под него. От его сотрудников ей было нужно только одно, чтобы они сообщили ей имя владельца одного-единственного адреса электронной почты. «Легко сказать», — подумала она, — «если у них в системе не зарегистрирован адрес электронной почты, с которого пришло письмо от этой Сирайн, то мне придется обратиться к ним с куда более значимой просьбой. А если учесть нынешние строгие правила, касающиеся охраны тайны частной жизни?» «Ну что ж», — сказала она вслух, — «чтобы что-то выяснить, есть только один путь».